Один единственный пример – на живой мне. В первый же день приезда в Коктебель о драгоценных камнях его побережье всякий знает. Есть даже бухта такая, сердоликовая. В первый день приезда в Коктебель я Максу. Максимилиан Александрович, как вы думаете, вы могли бы отгадать, какой мой самый любимый камень на всем побережье? И уже час спустя сама о себе слышу. «Мама, ты знаешь, что мне заказала?» Марина Ивановна, найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье. Ну, не лучше ли так и не больше ли я? Я была тот черновик, который Макс мгновенно выправил. Острый глаз Макса на человека был собирательным стеклом. Собирательным значит зажигательным. Все, что было своего, то есть творческого в человеке, разгоралось и разрасталось в посильный костер и сад. Ни одного человека Макс знанием, опытом, дарованием не задавил. Он ненасытностью на настоящее заставлял человека быть самим собой. Когда мне нужен я, я ухожу. Если я к тебе прихожу, значит, мне нужен ты. Хотела было написать ненасытность на подлинное, но тут же Вспомнила, даже ушами услышала. «Марина, никогда не употребляй слово «подлинное».» Почему? Потому что похоже на подлое. Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подлинное. Подлинная правда. Та правда, которая под линьками. А линьки — те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добиваясь признания, лжепризнания. «Подлинная правда, правда застенка».